«Разумеется, подслушала. Любопытно мне тоже, как это князь перед московской фронтихой не то, что перед нами, холопками. Так он прав, значит, что у тебя есть зазноба. С самого появления Маши в вязниках Дуняша возненавидела ее, увидев в ней опасную соперницу. До сих пор она не знала соперниц, но эта московская модница, как называла она ее, казалась ей более чем опасной». Сама Дуняша не была в Москве, не выезжала даже из Вязников и училась у бывшего на службе у князя-театрального учителя в деревне». Конечно, манеры у нее в силу этого не могли быть особенно изысканны, да и образование хромало. Кроме того, она чувствовала, что Маша красивее ее. Поэтому она, опасаясь ее, с врожденную женскую хитростью постаралась разузнать подноготную своей конкурентке и знала теперь эту подноготную лучше, чем сам князь и даже его секретарь Сазонт Яковлевич». Она знала от актерика, с которым Сазонт Яковлевич разговаривать гнушался, что в Москве ради Маши в театр, где она училась, приезжал молодой человек, дворянин Гурлов. Актерик служил вместе с Машей в Москве и видал там Гурлова. Когда почти одновременно с приездом Маши в Вязники там появился новый камергер, Дуняша узнала, что его фамилия Гурлов. И, показав его, актерику спросила, «Это тот самый?» Актерик сказал, что «Тот самый». Для Дуняши этого было более чем достаточно. Потом произошел известный случай с канделябром, и никаких сомнений не осталось. Теперь, разговаривая с Машей, Дуня хитрила. Спрашивая ее о Зазнобе, будто сама ничего не знала. «Так есть у тебя Зазноба?» — повторила она. «Есть ли, нет ли, не все ли тебе равно?» «Оставь ты меня в покое». «Ишь, какая характерная!» «И не подступись к ней!» «Ну, матушка, будь спокойна, сейчас заговоришь». «Ты думаешь, я тебе враг?» «Не думаю», — сказала Маша. «С чего же тебе быть врагом моим? Я тебе зла не сделала. А может, ты мне поперек дороги стоишь?» «И этого не думаю. Ведь я, как сказала князю, так и останусь при своем. Пусть он меня одним хлебом кормит или заморские кушанья подает». «Заморские кушанья подхватила Дуняша. «Мне за всю мою службу, хоть бы разочек подали того, чем тебя каждый день теперь пичкают». Ради этого я даже поголодать денек другой согласилась бы. А то вот еще, бери, говорит, экипаж любой, и гости станут руку целовать тебе, а прислуга госпожою звать. Дуняша отдала бы все за такую жизнь. Положим, она и решила во что бы то ни стало добиться этого. И теперь, разговаривая с Машей, она начинала подход, целью которого было заставить князя исполнить все посулы, сделанные им Маше, но лишь для нее самой, Дуне. «Ничего этого мне не надо», — проговорила Маша. «Не надо, так и разделим. Пусть мне будет все, что он тебе обещал, а тебе пусть достается твой красавчик». «Какой красавчик?» А Гурлов Сергей Алексеевич вдруг произнесла Дуняша, рассчитав, что как громом поразит этим Машу. Расчет оказался правильным. Маша как была, так и осталась сидеть, как громом пораженная. «А ты почем о нем знаешь?» — невольно вырвалась у нее. «Попалась», — мелькнула у Дуни. «Теперь не уйдешь». «Знаю, знаю, что он здесь поблизости», — продолжала она, сообразив, что Гурлов, если уж они любят друг друга, не мог оставить Машу и уехать, а должен скрываться где-нибудь тут же. У Маши глаза загорелись. «Ты это знаешь? Что же ты видела его?» «Может, и видела, может, он поклон тебе через меня передал», — снова солгала Дуняша, видя, что ложь удается ей. «Поклон? А записки не дал никакой?» «Не дал, потом, — говорит». Как только она сказала о Гурлове, Маша сразу поверила ей, и теперь Дуня показалась ей и милой, и доброй. «Слушай, Дуня, голубушка», — заговорила она, — «пойди к нему сейчас, попроси хоть два словечка написать». Дальше поддерживать этот разговор Дуня опасалась, чтобы не завраться. «Пойди к нему сейчас. Значит, он тут, в самых вязниках, ближе, чем можно было предположить. Это было главное, что хотелось узнать Дуне». Допытываться дальше казалось неосторожным, и Дуня ушла якобы прямо к Гурлову, чтобы попросить его написать Маше. Чековнин сидел за завтраком на обычном своем месте рядом с князем. Гури Львович завел разговор о духах и косметиках, причем заявил, что из старых средств предпочитает для освежения лица холодец, то есть мятную настойку, а что мыть ее лица сливками никуда не годится. В заключение он добавил... «Что уж, если и помогает что-нибудь для белизны и нежности кожи, так это земляничные ванны». «А мне кажется, что если от рождения природа не дала красоты, то ничего не поможет, никакие притирания не будут действительны», – проговорил чековнин. «Вот ваша актриса, что говорят новая, как бишь зовут ее?» «Маша», – подсказал князь. «Ну вот она, она и без всяких земляничных ван хороша». Чековнин с нарочную целью завел разговор о Маше, ему хотелось разведать, где она». «А что, хороша, небось?» — спросил князь.